Глава 31. Первым делом Ворчаков отправился в кафе под пятнистым тентом на Красной площади, в то, что на углу, недалеко от лобного места и храма Василия Блаженного, очень уж хороший там кофе подавали, крепкий, черный, вкусный. А еще там правильный человечек работал, официантом, администратором, а заодно и владельцем. Мог любого из своих подчиненных подменить, когда вдруг решал, что тот с капризным клиентом справиться не может. Очень удобно. Идеальное место. Через 15 минут по всем возможным каналам связи ушло. Четвертое управление поднимает на ноги свою агентуру в криминальном мире древней столицы. Первый хочет знать все о последних днях и последних событиях в Москве. Кто появился новый? Кто куда убыл, кто куда пропадал и кто о ком тосковал. Во всех городах мира устроено так, что на самом дне ничего невозможно скрыть. Как бы вы ни казались обыденны и неприметны, вас каждые несколько минут непременно ощупывает чьи-то внимательные глаза. На предмет возможной наживы или напротив, исключительно в целях собственной безопасности. Дно знает и помнит все. Надо уметь спрашивать. Ворчаков умел, но времени у него не было. Совсем.